Глава девятая. В сражении за жизнь. Не могу точно сказать, как и откуда я вышла. Сбоку, сверху, точно не снизу, но на ногах не удержалась, прилюдно бухнувшись на колени. На меня тут же навалилась толпа желающих поздравить, расспросить, но я уверенно растолкала всех и побежала к стоящей поодаль панен, держащей на руках Вовку. Рядом находились две другие женщины-помощницы, Шира и Румия. Но тут же стояла Дейс, почему-то склонившаяся над ребенком, и еще парочка чародеев. «Все хорошо? Ничего не случилось?» Я подлетела к собравшимся, не ожидая ничего хорошего. «Сколько я отсутствовала?» «Меньше часа», — отозвалась Шира. Панен почему-то отводила глаза. Дейс тоже никак не реагировал, проводя непонятные манипуляции над ребенком. Я кинулась к Панен, протягивая руки, чтобы принять сына, Передавать мне его не спешили. «Даяна, ты только не переживай. Начало не сулило ничего хорошего. У Владимира очень сильный жар. Вероятно, как реакция на твое отсутствие в этой реальности?» Я взяла на руки сына, практически выхватывая у женщины, и чуть не закричала. Он горел. Это даже не 38, и боюсь, что и не 39. Хочется верить, что хотя бы меньше сорока. У меня перехватило дыхание, перед глазами поплыло. «Почему вы ничего не делаете?» — выдавила из себя я. «Что вообще происходит?» Сразу после твоего ухода у малыша начала подниматься температура. Принялась рассказывать Панен, явно чувствуя себя виноватой, хотя, понятное дело, она была совершенно ни при чем. Такая высокая держится уже примерно полчаса. «А почему не сбиваете? Дейс, среди чародеев ведь есть целители, сделайте же что-нибудь!» Я сорвалась на крик. «Для Крохи такая температура — это не просто опасно, смертельно опасно». «Да, Яна!» — наш похититель вздохнул и покачал головой. «Чародеи бессильны в данном случае. Все, что можно сделать или дать для снижения температуры, целители уже дали и сделали». «Но сила-то вам не просто так дана!» По моим щекам побежали слезы. «Я не могу, пройдя такой путь, потерять ребенка на ровном месте! Да я этого не переживу!» «На Владимира нельзя воздействовать чародейством», — неохотно признался Дейс. «Златокрылые, как одна из ветвей потомков Зорана, имеют иммунитет к любым чарам. Мы пытались, но врожденную способность невозможно преодолеть». «И что делать?» Я обвела всех взглядом, но не нашла никакой поддержки. Все опускали глаза. «Ненавижу, ненавижу чародеев!» Я бегом с малышом на руках спустилась в подвал, туда, где хранились продукты. Уходить в ледяную глубь не стало. Уселась недалеко от входа, там температура держалась на отметке 10-15 градусов тепла и прижала к себе ребенка. По щекам продолжали течь горячие, в прохладном воздухе слезы. Вспомнился призрак с его предложением остаться жить в моем мире, но при этом без сына. Нет, свою жизнь без Вовки я не представляла. Я поймала себя на мысли, что без колебаний отдам свою жизнь за ребенка, потому что меня без него нет». Нет больше я. Только мы. Я прислонилась губами к маленькому лобику, пытаясь уловить хотя бы незначительное понижение температуры, прислушалась к тихому, тяжелому дыханию. Мои слезы потекли на ребенка, капая на его личико. Я постаралась взять себя в руки, не плакать нужно, а что-то делать, спасать мою жизнь и счастье. Вода! Раздался тихий, едва различимый шепот. Я огляделась, но в слабо освещенном помещении зрение никого не улавливало. Может, померещилась? «Человек — это вода!» Точно не кажется. И тут до меня внезапно дошел смысл этих слов. Я же взаимодействую с водой, и врожденная способность не приравнивается к чародейству. Правда, вызвать ее получается только в крайнем случае, но сейчас именно такой. Я постаралась успокоиться и расслабиться, насколько это вообще возможно а потом медленно погрузилась внутрь себя, нащупав связующую нить с водой внутри, чтобы почувствовать ту, что снаружи. Каждая льдинка, каждый кристаллик, дыхание, в котором присутствуют частички воды, весь мир превратился для меня в воду. Я осторожно прикоснулась к единственному, кроме меня, живому организму — такому крохотному и хрупкому, особенно слабому сейчас. Клетки тела, циркулирующая кровь. Главное не переусердствовать. Немного. По десятой градуса. Еще на десятую ниже. И еще чуть-чуть. Самую малость. И вот он уже горячий. Температурит, конечно, но не горит. Дальше становится страшно вмешиваться. Трудно почувствовать грань, когда температура станет слишком низкой. уверенно «Его организм сможет побороть оставшийся градус сам». Я открыла глаза, сделав судорожный резкий вдох, будто и правда вынырнула из воды. Потрогала Вовку губами. Жар спал, действительно. Осталась лишь повышенная температура, но не критично. В висках от напряжения и усталости пульсировала кровь. Я без сил откинула голову назад, прислонившись к прохладному камню. О том, чтобы встать и пойти в комнату, даже речи не шло. Я сильнее прижала к себе ребенка, чтобы теперь не переохладить. «Спасибо», — прошептала в темноту, надеясь, что кто бы то ни был, меня он услышал. Эта бесценная подсказка, неожиданная помощь, спасла нас обоих. Ответа не последовало. К счастью, долго сидеть не пришлось. Панен склонилась над нами, трогая и меня и ребенка. «Вставай!» Женщина потянула меня вверх, кое-как ставя на ноги, придерживая и не давая упасть. «Как бы теперь тебе и не заболеть!» и Чего, тихо сказала я. «Главное, что с Вовкой все хорошо». укупали нам встретились другие люди, перехватившие нас с сыном у порядком запыхавшийся панен. Честно скажу, как дошла до комнаты, не помню. Как оказалось в кровати, тоже. Но то, что мы с Володей дома и лежим под одеялом, я отметила. На секунду вынырнув в явь, а затем погрузившись обратно в зыбучие пески сна. Просыпалась я тяжело под множество звуков, главным из которых являлся плач ребенка, а вторым — голос, пытающийся его успокоить, а еще рука, теребившая меня. Голова тяжелая, в теле ломота и разбитость, вики кое-как удалось разлепить. «Он проголодался», — улыбнулась Панен. «Все-таки необычно долгий перерыв в кормлении получился». Я села, подложив подушку под спину, взяла сына и приложила к груди. Малыш сразу успокоился и принялся с аппетитом кушать. Это очень хороший признак. Температура, по моим ощущениям, спала. Ребенок снова в норме. Я прикрыла глаза. Видимо, организм исчерпал все резервы и требовал полноценного отдыха. «Пока ты спала». «Я обтирала Володю прохладной водой, чтобы еще чуть сбить температуру», сказала женщина. Я открыла глаза, и только теперь заметила, насколько она измотана. Глаза покраснели, под глазами круги, сама бледная и явно уставшая. Панен тоже не помешал бы отдых. Обо мне так давно никто не заботился. С раннего детства, наверное. И это мой сознательный выбор — самостоятельность и самодостаточность. Все сама да сама еще и гордилась этим глупая. А сейчас забота доброй женщины оказалась до слез приятной. Пусть я и понимала, что для Панен эта ночь прошла нелегко. И как бы плохо это ни звучало, но я проявлю эгоизм и приму заботу в том количестве, в котором мне ее хотят дать. Когда еще удастся положиться на кого-то снова? Покормив ребенка и вернув его в корзину, я опять легла, готовясь поспать. «Панен», — подвинулась я, — «ложись рядом, если не хочешь идти к себе, ты нам еще пригодишься, так что поспи». «Нет, я должна убедиться, что ребенок в полном порядке, пока Владимир полностью не оправится. Заснуть не смогу». «Это не твоя вина, скорее, моя. Я не думала, что покину пределы мира, реальности, даже не знаю чего. Не стоило оставлять сына». «Об этом должны думать чародеи, отправившие тебя на испытание», неожиданно сердито сказала женщина. Если честно, никогда не замечала у нее негатива по отношению к другим обитателям крепости». Она всегда с теплотой отзывалась обо всех. Наверное, наболела. Ладно. Главное теперь, что я часть общины, все подозрения с меня сняты, и домашний арест с чародеями в карауле нам не грозит. Впрочем, я не совсем уверена, что все эти бонусы стоили такого риска. Если бы я знала, чем обернется испытание, никогда бы не согласилась. Да, Яна, я хочу тебя предупредить, что подготовку к побегу нужно ускорить, — серьезно сказала панын, и я открыла глаза, стряхнув сон. Через неделю прибудут уехавшие за провизией и прочими покупками чародеи. Поскольку нам нет смысла содержать большое количество Эду, слишком сложно и затратно, то будут наняты Эду-повозки с извозчиками, которые и помогут доставить груз. За ворота крепости — «Чужаков никто не пустит, начнут по очереди заводить повозки и разгружать. Там вечернее сутолока и толчая, как на базаре, поэтому лучшие возможности для побега и не найти». «Уже через неделю?» «Стало страшно, если честно. Пусть я мечтала покинуть это место, но в то же время и уходить не хотелось. Здесь мы, несмотря на последние события, в большей безопасности, чем в лесу». Да и было в крепости что-то, что привязывало сильнее любых цепей. Волшебство, странности, загадки. Закатная крепость таила в себе столько всего, что хотелось остаться и изучать, искать, познавать. По коридорам, украшенным барельефами, интересно гулять, разглядывая причудливые композиции. Я ведь хорошо, если десятую часть всего увидела. И, по правде говоря, поняла тех, для кого крепость стала домом. Я бы тоже осталась, будь здесь иные обитатели и вообще другие обстоятельства. А тут всего неделя. Призрак — дух давно почившего создателя. Кто он? Один из великих чародеев, его прямой потомок? Старик занимал мои мысли. Очень надеюсь, что нам удастся встретиться до моего отбытия. А еще таинственный помощник в подвале с его подсказкой. Сколько всего хотелось узнать, да вот только... «Да, потом станет очень трудно провести тебя с ребенком за ворота. Другого выхода, насколько мне известно, нет. А если и есть, то о нем знают только избранные чародеи. Ворота или море. Завтра начнем запасать провизию. Буду складывать ее в сумку и перепрятывать в стойлах. И одежду, конечно, дошью. По лесам в длинной юбке передвигаться совсем неудобно. Обувь подыщем нормальную. Панен... «Скажи, а у тебя самой не возникнут проблемы? Все-таки мы тесно общались. В списке подозреваемых ты будешь первой. За меня не волнуйся». «Буду отпираться до последнего», — отмахнулась женщина. «У тебя есть цель, и ты должна ее достичь. Я уже старая корга, и жизнь моя не представляет никакой ценности». «Зря ты так», — расстроилась я. «Может, попробуем уйти вместе?» «Как бы это странно ни звучало, но шансов у тебя одной больше. Я не выдержу долгого перехода. Возраст уже не тот. К тому же я хочу кое-кого сбить со следа здесь. А может, мне присоединиться к тем, кто доставлял провизию? Одной выходить в незнакомый мир слишком опасно? Соедини их, станут искать в первую очередь», — не согласилась сообщница и, к моему сожалению, абсолютно обоснованно. «Тебе стоит уйти от них максимально далеко. Я постараюсь, чтобы у тебя был приличный запас времени». «Но ведь чародеи наверняка применят свои способности. Как от них спрятаться, убежать?» «Чародеи, как я уже говорила, не всемогущие, а только старательно делают вид. Даже убийцу найти не смогли. К тому же у них появится небольшая проблема». Панен заговорщицки подмигнула. «Я считаю, наши Эду застоялись, им давно пора на волю, и, поверь, отловить сбежавших животных почти непосильная задача. Чародеи, конечно, справятся в итоге, но пару дней потеряют точно. Ты же возьмешь с собой двух ездовых, будешь их менять». «Спасибо. Даже не знаю, что бы я без тебя делала. Я обняла женщину, ставшую мне очень близкой за столь короткое время». Я буду скучать по самой крепости, призраку и панен. Знаешь, обняла меня сообщница в ответ, может я в свое время и не ушла из общины, чтобы помочь тебе. Возможно, именно это мое предназначение в жизни. Все возможно, подумала я, вспомнив призрака и его интересные умения. И вообще я бы такого замечательного человека тоже просто так не отпустила. Я пойду к себе. «Посплю немного, а потом засяду за шитье», — отодвинулась Панен. «А ты отсыпайся и отдыхай. Силы тебе еще ой как понадобится. Не забыв задвинуть за женщиной сундук, я буквально свалилась на кровать и закуталась в одеяло. События развивались так быстро и совсем не по сценарию, как и вся моя жизнь в этом мире. Тридцать минут, проведенные за рулем, вновь разбудили похороненные под слоем пепла и слез чувства. В той земной жизни... У меня было все четко и по плану. В офис к девяти, пусть и опаздывала я частенько, дальше все встречи, совещания, работа по предварительно составленному графику, фитнес по расписанию, в пятницу друзья, выходные пару раз в месяц родители. Родители. Как там они сейчас? Держится ли? Дочь лежит в коме, но Дейс обещал моему телу год. Он единственный чародей в этом мире. Может, удастся найти еще одного способного вернуть меня домой или просто послать весточку. Главное, чтобы родители меня дождались. Я подкатилась к краю кровати. Рядом над тумбе в корзинке спал мой сын. Мой сын. Удивительно и странно. Ребенок, появившийся в одночасье, перевернул мою жизнь с ног на голову. Но как же я его люблю. Я нежно провела пальцем по крохотному курносому носику, Сколько неприятностей и ударов судьбы я уже пережила, а сколько еще впереди, но все это меркнет перед маленьким счастьем, лежащим в простой плетеной корзинке. Я снова легла и закрыла глаза. Надо хорошенько отдохнуть перед дорогой. Дорогой, которая, конечно, не станет простой и прямой. У меня здесь по определению не может быть ничего простого. Но и это я выдержу. Я все выдержу. По-другому никак. Утром я проснулась, не веря собственным ушам. Вовка смеялся. Тот самый первый настоящий смех. Я не разбираюсь в детях, но все-таки закралась мысль, а не рановато ли для двух месяцев? Собственно, источник смеха нашелся сразу. Мое любимое привидение склонилась над корзинкой и корчила смешные рожи. Я не удержалась и тоже хихикнула. А потом рассмеялась в голос, когда дух повернулся ко мне еще удерживая на полупрозрачном лице смешную гримасу. «Казалось бы, серьезный, тысячелетний призрак, хранитель целой крепости!» В шутку пожурила я духа, на что он скорчил мне очередную рожу. Еще бы язык показал. «В моем смерти не так много радостей, чтобы отказывать себе в подобных мелочах», — посерьезнил призрак. «Я не должен был так надолго тебя забирать». «Да еще переводить твою душу в другой мир! Но, как я сказал, у меня не так много радостей и развлечений. А уж с собеседниками и подавна беда!» «Ладно, что теперь говорить?» — отмахнулась я. «Хотела поинтересоваться, что еще за дух обитает в крепости?» «О ком ты?» — подняла полупрозрачные брови привидение. «Мне кто-то помог в подвале, подсказал, что надо делать». «А, вот ты о ком!» — усмехнулся наш гость. «Не беспокойся, он абсолютно безобиден». «Мы планируем бежать через неделю, так что заходите почаще, а то когда еще увидимся, если у нас все получится, конечно». «У вас все получится», — уверенно ответил тот. «Ты же сильная. Когда ты с чем-то не справлялась. К тому же будешь не одна с Владимиром». «Да уж, это весомый аргумент», — улыбнулась я. «С таким помощником не пропадешь. Поверь, без него бы не справилась. Ребенок, источник твоей силы». Источник моей силы завозился в корзинке, явно готовясь начать хныкать и требовать еду. Я взяла малыша, думая, стоит ли стесняться призрака. все таки мужчина, пусть и давно мертвый, Но привидение нам попалось тактичное. Оно любезно отвернулось и подошло к окну. «Когда-то я думал, что смогу любоваться закатом вечно», — задумчиво произнес дух. «Он казался мне прекраснейшим зрелищем в этом мире. И во всех своих комнатах, где мое присутствие не требует затраты сил, я создал единственный очаровавший меня вид из окна. Я воспроизвел самый удачный момент, который сохранила память. Облака, подсвеченные красно-фиолетовым сиянием. Светило, погружающееся в воду, еще минута, и оно скроется окончательно, уступив место Кашуру, разгоняющему ночной мрак. И ста лет не прошло, как эта картина мне приелась, лишь вгоняя в тоску от однообразия. А через тысячу, когда Кирдарии захлестнула война, алый цвет навсегда стал ассоциироваться с кровью, пролитой чародеями, в том числе чародеями из моей крепости». Они убивали и гибли сами, разрушая мир, построенный с таким старанием и любовью. Наш новый мир, обжитый взамен прежнего бездарно потерянного. Прошлый мир, столь совершенный, утраченный по вине таких же властолюбцев, казалось бы, являлся замечательным уроком в назидание потомкам. Но потомки имеют короткую память. И через два с половиной тысячелетия мы видим лишь жалкие остатки былой роскоши. Очередной прекрасный мир. Пришел в упадок, а я сижу в своей крепости, превратившейся в пристанище убийц, наемников, смутьянов, и по-прежнему наблюдаю ненавистный багряный закат. «Вы ведь так много можете! Обладаете огромным запасом сил! Если я хоть немного понимаю в почему же не попытались что-то исправить?» «Я ничего не могу», — покачал головой призрак. Могу воздействовать только на то, что связано с крепостью. Стены, потолки, полы, горную породу. Поскольку духи существуют вне времени и пространства, могу играть с этими двумя материями в весьма ограниченных рамках. Но существовать без крепости и вне ее нет. Она без меня продолжит стоять дальше, пусть и без тепла из стен и воды с холодом в подвалах. Но люди умеют это преодолевать, как и многие другие неудобства, в отсутствии хранителя. Я не знала, что сказать. Дух тяготился своим существованием, это очевидно. Но желать ему скорейшей реализации его мечты я не могла. Наверное, эгоистично хотеть, чтобы тот, кому опостылила жизнь, продолжал жить. Каково это — прожить два с половиной тысячелетия? Для духов время течет иначе. У нас нет начала и конца... Дневное бодрствование не завершается сном. Нет понятия суток, как нет усталости, голода и всех прочих ощущений, присутствующих телу. Есть мысли, есть чувства, но и они притуплены, смазаны, размыты, иначе бы духи сразу лишились рассудка. Все-таки подобное существование отнюдь не предел мечтаний. Когда понимаешь, что ты умер и получил такое по смерти, Поверь, особой радости не испытываешь. Но так же, как дерево, не в силах выбирать место, где расти, я не могу выбирать, где и как жить. А зачем вы вообще сделали себе такой сомнительный подарок при жизни? Потому что живой никогда не поймет мертвого. А еще живой, даже проживший три столетия, не поймет, что такое жизнь длинная в тысячелетия. Вечная жизнь... Всего лишь глупая мечта смертных, на счастье самих смертных абсолютно неосуществимая. Пройдет еще тысячелетие, и моя сила иссякнет, а вместе с ней исчезну и я. Нет ничего вечного. Поэтому надо любить и ценить свою жизнь, уметь быть счастливым и жить прежде всего ради своего счастья. Не в ущерб другим, конечно. Второго шанса прожить жизнь нет ни у кого. Попытка лишь одна, и если она не удастся, ничего исправить нельзя. Помни это, любя сына, мужчину, родных и близких всех людей. Помни, когда станешь делать свой выбор, ты у себя одна. Второй тебя не будет нигде и никогда. Я запомню это. Я взяла ребенка на руки и подошла к призраку, как и в башне, остановившись у другого края окна. Высоко над горизонтом сияло яркое утреннее солнце на чистом безоблачном небе. Небесная лазурь, абсолютно голубой цвет. Яркий, насыщенный, дарящий умиротворение и какое-то счастье цвет. На мой взгляд, ничуть не хуже даже самого красивого заката. Я думаю, сейчас призрак со мной согласен, потому что закат — это всегда гибель. Маленькое завершение дня, чтобы впустить ночь и родиться заново с зарей — Маленькая смерть человека, которая, отключая сознание, попадает в мир грез и сновидений, чтобы проснуться утром. Маленький исход мира, погружающегося во тьму, чтобы снова найти свет. Любите рассвет. Это всегда начало. Любите день. Он несет продолжение. Можно любить закат, но надо понимать, что это конец. И что ждет за ним, известно лишь богам, если они действительно существуют. «Мне пора», — сказал призрак. «Я не могу долго находиться в этой реальности. Желаю вам удачи с побегом. Но, ну, надеюсь, она не понадобится». «Спасибо. Чем дальше, тем сильнее я привязывалась к этому полупрозрачному существу, живущему в вечном закате. Мы увидимся еще». кто знает», — ответил дух. «Но мне кажется, эта встреча не последняя». Он улыбнулся, добрый и отечески И эта улыбка отразилась не только на моих губах, даже Вовка у меня на руках снова рассмеялся. И я хотела, чтобы вместо багряного заката, так запомнившегося когда-то чародею, искренний смех ребенка на фоне чистого голубого неба стал новым воспоминанием для духа, способным смыть кровь и боль, что изо дня в день он видит в своем окне».